Глава 10. Из книги Андрея Тихонова На Калужский Большак. 26 декабря 1941 года. Поселок Недельное. Отступили на южный край Недельного подразделения 34-й отдельной стрелковой бригады. Не выдержала атаки и 19-я стрелковая бригада, из-за чего попал в полуокружение 830-й стрелковый полк. Им тоже пришлось отойти на другие позиции. Гитлеровцы брали нахрапом, пользуясь эффектом внезапности, точно так же, как несколькими днями ранее брали недельные советские войска. Но на стороне немцев вдобавок было превосходство в живой силе и технике. Артиллеристы 693-го полка вступили в бой, когда немцы уже смели передовое охранение и стрельба велась на улицах. Взвод лейтенанта Старцева спешно отходил к остальным подразделениям 837-го полка Готовым принять бой в районе церкви. Набились тесно в кузов полуторки, Помчали по узкой улице, трясясь на ямах и ухабах. Кругом гремела артиллерия, Свистели пули, трещали автоматы. «Драпаем!» «Уж не подумал бы!» — кричал в сердцах Игнатюк, Крепко вцепившись в борт. Старцев стукнул его легонько, Рукой по каске ответил строго. «Никуда мы не драпаем! Приказ отходить к церкви. Там мы бы уже ничего не сделали. А в центре нужно усиление». «Без нас там на окраинах ребят крошат», — встрепенулся молчавший до того Пантелеев. «Ребятам у церкви без нас совсем кранты», — вступил в разговор сержант Громов. «Там и будем держаться. Никуда уже оттуда не отойдем». «Правильно говорю, товарищ лейтенант». Старцев угрюмо кивнул, вглядываясь назад в ту сторону, откуда они отступали. Селиванов тоже посмотрел назад. Там гулка грохотала и рвалось. Вздымались клубы черного дыма. Бегали хаотично бойцы, падали, стреляли, снова падали. Лучше смотреть вперёд. Трясло в грузовике так, что стволы винтовок бились о каски Гремел обвес. Приходилось цепляться обеими руками за борты, чтобы не вылететь из кузова. Игнатюк попытался отпить воды из фляжки. Ударило по зубам так, что от боли он схватился за челюсть. Остановились на площади, повыскакивали из кузова. Возле храма творилась суета. Бойцы спешно перетаскивали внутрь ящики с патронами. Заваливали окна мешками, выставляли пулеметы. Со стороны Паречья один за другим примчали еще два грузовика с солдатами. Еще один грузовик стоял разбитый возле поворота на переулок. Бойцы вытаскивали из кабины раненого водителя. Грохнул снаряд возле площади. Попал в здание старой лавки, той самой, где бойцы взвода стояли несколько дней назад. Разнесло по площади щепки, осколки стекла и вонючую пыль. Несколько огневых точек с пулеметами обустроили прямо на площади, используя прилавки от старого рынка, мешки и ящики. Затащили пулемет на полуразрушенную колокольню церкви. Глядя на все это, Селиванов подумал, что, быть может, здесь и наступит тот самый момент истины. В какой-то момент происходящее будто бы замедлилось, как в долгом полуденном сне, и солдаты медленно бежали в укрытие, подтягивая снаряжение, и медленными движениями заряжали винтовки, И даже грохот снарядов растягивался долгим эхом и с длинными паузами стрекотал пулемет с колокольни. Тяжелый запах пороха висел в воздухе, приглушенные взрывы гулко гулкоухали за спиной и с каждым ударом сердца вздрагивало все тело. «На позиции!» — закричал Старцев, показав на кирпичные руины церковной пристройки, где можно было укрыться. А потом свистнуло что-то вверху, и Старцев заорал «Ложись!» — залегли. Рвануло совсем рядом, оглушило, засыпало снегом и щепками. Селиванов поднял голову и увидел, что у грузовика, на котором они приехали, выбило стекла кабины. Позиции пришлось подбираться, пригнувшись. Немцы были уже совсем близко. Взвод Старцева оказался на позиции, часть которой уже заняли бойцы роты автоматчиков. Командование над подразделениями полка, готовыми принять бой у церкви, взял на себя замкомбата старший лейтенант Кричевский. Высокий, худощавый, с щегольскими усиками, мечтавший закончить войну в звании капитана. К этому моменту немцы заняли всю восточную половину недельного и всеми силами прорывались к центральной площади. Вблизи уже трещали немецкие автоматы. Им на помощь спешили танки. «Ну что, бойцы?» — выпалил, запыхавшись старцев и засел с пистолетом за грудой кирпичей. «Сейчас мы им...» — и пригнулся, потому что рядом прострекотала очередь. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Дочитав извещение, полковник передал бумагу Серёге, нащупал в пачке последнюю сигарету, выругался и закурил, нахмурившись. Серёга прочёл, беззвучно шевеля губами, с непонимающим видом вернул документ мне. — Что вы оба молчите? — спросил я взволнованно. Полковник выпустил струю дыма и задумчиво сказал. «Интересные дела». «Интересные дела?» — вскрикнул я. «Это извещение о гибели персонажа, которого я придумал. Его не было в реальности. А этот документ говорит, что был. И погиб точно там же, в том же бою. И в тот же день, что и в моей книге». Полковник пожал плечами, пьяно икнул. «Это уверен, что придумал его? Может, видел в каких-нибудь архивах или мемуарах?» Отложилось в голове, а потом забыл. Уверен, я помню, как придумывал его. Действительно, я отлично помню, как взял для него фамилию моего школьного приятеля Лёшки Селиванова, который прослыл в классе добродушным тихоней. Ещё он писал стихи. «Может, подделка?» — предположил Серёга. «Может, кто-то решил пошутить?» «Логично», — кивнул полковник. «Хотя, конечно, выглядит настоящий». бумага старая текст выцветший написано чернилами а не современной ручкой если подделка то очень хорошая впрочем умельцы сейчас все могут если и фальшивка то зачем это делать спросил я понятия не имею абсолютно слушай писака, постарайся об этом не думать сейчас свихнешься еще черт вот как кончилось тебе бы не помешал еще стаканчик не думай просто не думай — На секундах свысока, — хихикнул Серега. — Ага, — подумал я. — Легко сказать. — Меня больше интересует другое, — продолжил Каменев. — Кто это сделал? — Кто-то, пользуясь темнотой, пробрался в наше отделение, всучил тебе эту бумажку. Значит, он может видеть в темноте. — Слушайте, — медленно заговорил Серега, пытаясь соображать. — А помните, мы говорили... что у институтских могут быть эти штуки, чтобы видеть в темноте. — Точно, — сказал полковник. — И правда. Смотри, это же логика. Этот хмырь с бумажкой видел тебя в темноте. Значит, у него есть для этого какое-то устройство. Значит, они действительно существуют. А раз они существуют, то где они еще могут быть? — Только в институте. — Да, — сказал я, задумавшись. И эта история, как я выехал в темноте из города, значит, со мной был кто-то с этим устройством. Значит, институт должен об этом знать. Полковник докурил до самого фильтра и, с сожалением воткнул его в гору окурков из жестяной банки. да сказал он хмуро и злобно. «Все, собираемся, поднимаем людей и едем в институт. Устроим, блядим косорылым полный разнос». Он встал из-за стола, слегка пошатнулся. «Ну?» — он окинул нас нетрезвым взглядом. «Что расселись? Серёг, иди, ребят, поднимай!» И вдруг хрипло закашлялся, согнулся пополам, прикрыв рукой рот, опёрся на стол и побледнел. Его стошнило на пол. Он разогнулся, вытер рукавом дрожащие губы, а потом взглянул на запястье. Оно покрылось желтовато-белыми чешуйками с кровоподтёками и крупными волдырями. «Да насрать!» — сказал он. «Идём!» Спустя полчаса я уже сидел на пассажирском сиденье в милицейском падике За руль уселся сам полковник. Он был еще пьян, но отговорить его оказалось невозможно. Я плотно пристегнулся и тревожно поглядывал по сторонам. С нами в автобус запрыгнули трое бойцов с автоматами. Ими командовал Серега. К пьяному Каменеву за рулем они отнеслись совершенно спокойно. Видимо, это далеко не впервые. Когда мы выехали с площади на проспект, на дорогу вдруг выскочил уродливый Ширлик с длинным, болтающимся, как шланг, носом, до невозможности жирный вдобавок с тремя глазами. «Эй, смотри!» — предупредил я полковника. «Насрать!» — сказал тот, и, не сбавляя скорости, врезался в Ширлика. Его безвольную тушку отбросило в сторону, автобус сильно тряхнуло, бойцы сзади заматерились. Я взглянул в боковое окно и заметил, что еще несколько ширликов бегут за нами по заросшему травой тротуару, подпрыгивая и улюлюкая. Еще один испуганно выглядывал из разбитой витрины магазина. И на дорогу вдруг кубарем выкатился еще один, с чудовищных размеров задницы, вдвое больше его самого. И вдогонку за ним ширлик с четырьмя птичьими лапками и индюшачьим клювом. «Да что по вас!» — крикнул полковник, не сбавляя скорости и не сворачивая. «Бац-бац!» И оба разлетелись в разные стороны. «Машину сейчас разобьешь», — сказал я. «Это мы их проблема, а не они наша», — резко ответил Каменев. А ширлики все бежали и бежали по тротуару. Из разбитых окон выпрыгивали новые. Одни копошились в кустах и что-то искали, другие смотрели на нас вылупленными глазами. Когда мы подъезжали к сильно заросшему скверу с полуразбитым памятником Ленину, я заметил толстого старика в сером ватнике. который яростно отмахивался лопатой от двух агрессивных тварей. «Давай поможем!» — крикнул я. Вместо ответа полковник громко посигналил. Ширлики встрепенулись и разбежались в стороны, а старик, завидев нас, удрал в кусты. «Что-то их совсем до хера. Чертей!» — беспокойно сказал полковник. «Не припомню такого». «Действительно, так много ширликов в городе раньше не было». «В бардачке лежит магазин», — сказал полковник. «Заряди пистолет на всякий случай». У тебя там патронов было мало. Я немедленно сделал это. На подъезде к институту уродцев стало меньше. Многие, кто бежал за нами по тротуару, останавливались, глупо посматривая друг на друга и пятились обратно. Другие уже не бежали, а просто испуганно глядели то на нас, то в сторону института. Дорогу, автобусу они больше не перебегали. Странное дело, сказал полковник, что им всем тут было надо. Они как будто бежали в центр, не зная зачем, Потом сами же чего-то испугались. Я пожал плечами. «Чёрт! Надо же наших ребят по посту в институте предупредить!» Полковник вытащил автомобильную рацию, нажал кнопку. «Приём! Седьмой!» «Говорит первый! Приём!» Заговорил он в рацию. Тишина. «Седьмой!» Продолжил полковник. «Чёрт!» Он тряхнул рацию, ударил ею о бардачок, снова заговорил. «Седьмой! Седьмой! Отвечай! Седьмой!» «Он тебя не слышит», — сказал я хмуро. блять Полковник сильнее втопил педаль газа. «Не надо так гнать!» — крикнул кто-то сзади. Полковник не ответил. «Мы въехали на площадь перед институтом. Полковник проверил магазин в пистолете, выскочил из кабины. Я спрыгнул следом. Бойцы с автоматами вылезли из автобуса, полковник стал нетерпеливо подгонять их матюгами. На улице начинало темнеть, но в институте не горел свет. Здание нависло над площадью мертвой бетонной громадой с черными окнами». В глазах полковника читалась тревога. Он дал бойцам знак рукой идти за ним и направился к входу, взяв пистолет на изготовку. Я пошел следом. В вестибюле оказалось темно и пусто. На пункте пропуска, где должны были дежурить сотрудники отделения, никого. Полковник включил нагрудный фонарик. Остальные последовали его примеру. «Вот, возьми тоже», – прошептал мне Серега, подошел сзади и вручил маленький фонарик. «Все это очень плохо». Медленно проговорил полковник. тот должны были остаться Витька и Лёша, где вообще все. Кажется, теперь он окончательно протрезвел. Мы стояли посреди вестибюля и ощупывали темноту лучами фонариков. Пусто. Никого. На месте Ширликов я бы тоже сюда не полез, сказал я задумчиво. На верхнем этаже что-то гулко громыхнуло, будто опрокинулся стул. Я вздрогнул. Мы замерли на месте. Вдалеке вдруг еле слышно щёлкнуло. Зажужжало, и в вестибюле резко включился яркий свет. От неожиданности я зажмурился. «Электричество дали», — хмыкнул кто-то из бойцов. «Эй!» — крикнул полковник в никуда. Его крик раздался эхом по дальним коридорам. «Есть кто?» Тишина. Мы выключили фонарики. А потом что-то темное мелькнуло на периферии зрения. Я повернул голову в сторону и увидел, что по лестнице с первого этажа медленно спускается, не касаясь ступеней, черная тень с красным нимбом над головой. «Господи!» — прошептал полковник. Тень спускалась, низко паря над ступенями медленно и плавно, сотканная из темного воздуха с расплывчатыми очертаниями, оставляя за собой шлейф легкой черной дымки. Нимб над ее головой вздрагивал, то ярко вспыхивая, то тускнее, «Переливаясь багряным и алым, мы попятились. В сторону!» — шепнул Каменев. «Не двигайтесь!» Он выставил перед собой пистолет, и рука его дрожала. Тень, медленно сойдя по лестнице на пол, направилась к нам. Она завораживала. В сиянии ее нимба, в непроглядной черноте ее силуэта и смазанности ее очертаний было что-то гипнотизирующее. Я боялся смотреть на нее и не мог перестать. Осторожно передвигая ноги, мы отошли к стене, не прекращая следить за тенью. Она не обращала на нас внимания. Она проплыла мимо нас и растворилась за дверью вестибюля. «Еще!» — приглушенно шептал Серега, показывая пальцем на дальний коридор. Из глубины коридора на нас надвигались две тени. «Не шевелитесь!» — повторил полковник. «Даже не дышите!» Тени плыли по коридору тихо и спокойно, будто их, безвольных, влекло ветром, как листья поздней осенью. За ними появилась еще одна. Три черных силуэта, как и первая тень, прошли мимо нас и скрылись за дверью. Мы стояли и молчали, боясь пошевелиться, боясь даже взглянуть друг другу в глаза. Это продолжалось больше минуты. «Откуда они здесь?» — спросил полковник и посмотрел на меня, будто я мог знать ответ. Я промолчал. «Они не обратили на нас никакого внимания», — сказал Серега. «Обычно они встают перед тобой и смотрят, смотрят и смотрят». «Что они вообще делают?» — спросил я. «В том-то и дело, что ничего», — ответил полковник. «Они просто есть. Они иногда появляются и просто смотрят на тебя. Это страшнее всего. Ты не видишь их лиц. У них нет глаз, но ты прекрасно знаешь, что они прямо сейчас смотрят на тебя. Чувствуешь этот взгляд всем нутром, и это сводит с ума». «Кажется, сейчас они не смотрели на нас», — сказал я. Полковник кивнул. «Да, и это тоже странно». «Откуда они здесь?» Серёга шикнул, прижал палец к губам. Ещё одна тень с красным нимбом появилась на лестнице. Спустившись в вестибюль, она медленно проплыла мимо нас и скрылась за выходом. «Что-то произошло», — дрожащим голосом сказал один из бойцов. «Что-то, чего здесь ещё никогда не происходило». «Что-то, чего не должно быть», — сказал другой. Полковник молча стоял, глядя то в конец коридора, то в сторону лестницы, А потом обернулся к нам и резким голосом сказал «Все, хватит ссать, взяли себя в руки, обыщем тут все, начнем с кабинетов здесь, никому не отставать, всем держаться вместе, всем быть предельно осторожными». Первым мы обыскали кабинет Доценко, он оказался пуст, только листы бумаги из пачки разлетелись по полу, а на столе стояла недопитая кружка с чаем. Я потрогал ее, чай уже остыл. Остальные кабинеты на первом этаже тоже оказались пусты, в том числе и комната Катасонова. Ни людей, ни их тел, ни даже пятен крови или следов борьбы. Все вещи остались на своих местах. Чашки, тарелки, бумаги, висящие на стульях халаты. Будто все в один момент покинули здание, не думая больше ни о чем, кроме как о спасении. Или нет? «Что ж», — сказал полковник, закрывая дверь последнего кабинета, — «теперь в подвал». Там у них лаборатория с телом Харона Семёновича. Это меня беспокоит. Медленно по одному, стараясь не шуметь, мы спускались по лестнице в подвал. Полковник шёл первым, миновав последнюю ступеньку, он резко направил пистолет вправо по коридору, потом влево. Никого. Только лампа мерцала, освещая грязный кафельный пол мелкими бликами. Мы миновали два кабинета, пока не увидели на следующей двери табличку с надписью «Лаборатория по изучению биологического материала». «Здесь», — нервно сказал полковник и повернул дверную ручку. В ноздри ударил резкий запах мертвечины «То, что мы увидели внутри, я никогда не забуду. До сих пор эта картина стоит перед глазами в мельчайших подробностях. Это было отвратительно». Посреди небольшой ярко освещенной комнаты стоял препарационный стол, а на нем, истекая густой черной жижей, лежала половина Харона Семеновича. Верхняя половина. человеческое. Из его выпотрошенной и раскуроченной грудной клетки торчали обломки ребер, по бокам свисали бледно-желтые внутренности. Стол, пол, лабораторное оборудование и даже стены — все в черных брызгах. Стойка с хирургическими приборами опрокинута. Скальпели и зажимы разлетелись по всей комнате. Серегу стошнило. «Твою ж мать!» — присвистнул полковник. осторожно пытаясь преодолеть отвращение и жуткий запах, мы с полковником подошли ближе. Лицо мертвого Харона Семеновича изменилось до неузнаваемости, искаженной отвратительной гримасой боли. «Его разорвало что-то изнутри», — сказал я. Полковник смотрел на тело завороженно, с широко раскрытыми глазами. Он не мог поверить в то, что видит. «Наше лекарство», — сказал он безучастно и спокойно. Подошли остальные бойцы. Мы стояли вокруг тела и молчали. Только Серега склонился в дальнем углу, что-то осматривая. «Эй, подойдите-ка сюда», — сказал он нам. И поднял с пола высокий штатив, закрепленный видеокамерой. «Тут еще идет запись», — продолжил он. «Можно выключить, отмотать и посмотреть, если найдем где». Это оказалась дорогая импортная sony Такую и в Москве сейчас мало где встретишь. Полковник подошел к камере, снял ее со штатива, нажал на кнопку выключения записи. «У Катасонова в кабинете видак с телевизором стоит», — вспомнил один из бойцов. Полковник молча вернул камеру Серёге, а затем снова подошёл к телу Харона Семёновича, глядя на него хмуро и злобно, и нижняя губа его затряслась от обиды. «Сука!» — закричал он вдруг, брызгая слюной, и стал со всей силы колотить по мёртвому лицу рукоятью пистолета. «Сука! Тварь! Тварь! Сука!» Я тронул его за плечо. «Хватит, ну!» — сказал я ему. Сам же просил держать себя в руках. Каменев посмотрел на меня все тем же злобным взглядом и прошипел сквозь зубы. «Мы теперь точно сдохнем!» Окинул взглядом остальных, выдохнул. «Пошли наверх. Посмотрим, что тут наснимали». Проповедь старика. Расшифровка радиоэфира 25 сентября 1993-го. «Привет, печальные жители Покрова-17. Я старик». И это моя проповедь для вас. Всего полдня прошло с моего прошлого обращения, и теперь я вынужден выступить в эфир экстренно и вне очереди. Я говорил, что произойдет нечто ужасное, и я оказался прав. Полковник Каменев, если ты слышишь меня, знай, ты идиот. Андрей Тихонов, если ты слышишь этот эфир, знай, ты совершил чудовищную ошибку. Ты сделал это по незнанию, так сложились обстоятельства. Но от этого ошибка не перестает быть чудовищной. Прямо сейчас в Покрове 17 происходит то, чего ранее не случалось здесь никогда. Все, что создало это место и эту тьму, вновь обрело жизнь. Оно вырвалось на волю. Это сама глубинная суть Покрова 17 выплеснулась на его поверхность, как фонтан раскаленной лавы из молчавшего тысячи лет вулкана. Скоро вы все узнаете, что это значит». «Этого не должно было произойти, но это произошло. Я призываю всех, кто меня слышит, немедленно приходите на железнодорожную станцию. Это ваш последний шанс спастись. Времени больше нет. Здесь нельзя оставаться. Мы пойдем на прорыв ровно через сутки, независимо от количества людей. Завтра, 26 сентября в 20.00, мы покинем станцию со всем оружием и пойдем на кордон. Либо вы идете с нами». либо вас поглотит тьма. Мы хотели дать надежду всем вам, но другого выбора нет. Ждать больше нельзя. Кто может? Приходите. Нас ждут другие дела. Мы нужны не здесь. Полковник Каменев, ты еще можешь сделать хорошее дело в своей жизни. Бери своих людей, бери Андрея Тихонова и приходи к нам. Вместе. Мы будем сильнее. Завтра я выступлю с последним обращением к вам. Я не знаю... Что будет дальше? Это был я, старик. Серега включил телевизор, вставил кассету из камеры в видеомагнитофон и нажал кнопку обратной перемотки. Резво зажужжала пленка. Я стоял перед экраном. Рядом уселся на табурете Каменев. Остальные бойцы, повесив автоматы на грудь, сгрудились у входа в кабинет. Когда пленка перемоталась к началу, Серега вдавил кнопку «плей». На весь экран, сквозь цветные зернистые помехи, взволнованное лицо доценка глядящего прямо в камеру, видимо, он поправляет ее на штативе. Вот так. Вот, нормально. Говорит он кому-то в сторону и отходит. Препарационный стол, на нем мертвый и голый Харон Семенович. Его толстое паучье брюшко сильно вздулось, безвольно свисают со стола мохнатые лапки. Рядом стойка с инструментами. Катасонов в белом халате и маске выбирает скальпель, Рядом еще двое лаборантов в халатах. Доценко достает из кармана небольшой фотоаппарат, делает несколько снимков тела с разных ракурсов, затем записывает в блокнот пару слов. Один из лаборантов включает лампу над столом, тело Харона Семеновича освещается ярким белым лучом. Катасонов оглядывается по сторонам, крутит в руке скальпель, задумчиво глядит на тело, а затем аккуратным движением втыкает лезвие в живот. Струя черной жидкости бьет фонтаном прямо в его лицо. Резко вздымаются паучьи лапки, сжимаются пальцы трупа, вздрагивают его руки. И мертвый Харон Семенович поднимает голову. Лицо его искажено гримасой ужаса и отвращения. Он открывает рот и издает нечеловеческий вопль. И черная жижа вместе с пеной хлещет из его рта. Катасонов, доценка и лаборанты испуганно отшатываются. Тело Харона Семёновича вытягивается в струнку и выгибается дугой в сильной судороге. Лапы его дрожат, руки трясутся, все мышцы напряжены, рот и глаза раскрыты. Он продолжает кричать и брызгать пеной. Его живот взрывается. Чёрная жижа брызжет в стороны. С бульканьем, шипением и треском переломанных костей из разорванного живота появляется нечто. Чёрная, бесформенное упругое мясистая, безглазая, вымазанное в блестящей слизи. Резким движением оно выставляет в разные стороны длинные членистые конечности, которые были сложены раньше внутри тела, задевает висящую над столом лампу, и она раскачивается, играя тенями на забрызганных стенах. Приходят в движение паучьи лапки. Да, теперь это его паучьи лапки. И бесформенное чудовище отделяется от человеческой половины трупа. Из этой отвратительной массы вытягиваются бесчисленные тонкие щупальца с присосками на концах. Катасонов, доценка и лаборанты стоят как вкопанные. На их лицах ужас, они не могут пошевелиться. Существо выбрасывает вперед четыре щупальца. Они одновременно присасываются к лицам людей, накрывая их целиком. Они стоят и не могут пошевелить даже пальцем. Их парализовало. А затем их тела становятся чуть более блеклыми, Обесцвеченными еще через несколько секунд обретают прозрачность И контуры их размываются по краям И чем более прозрачными становятся жертвы Тем больше растет плоть чудовища Вздымается горбами и наростами Жирнеет, раздается вширь Тела Катасонова, доценка и Лаборантов превращаются в призраков из воздуха и тумана Чудовище растет, удлиняются его конечности Отрастают новые горбинки и складки Потом его щупальца, присоединенные к лицам, начинают мелко дрожать, как под электрическим напряжением. И призрачные тела его жертв начинают темнеть, а над головами их появляется тусклое, бледно-розовое сияние. Тела наливаются темнотой, становятся плотнее, превращаются в силуэты из черного тумана, и нимбы вспыхивают ярко-алым над их головами. Чудовище отпускает щупальца. Оно насытилось или насытило их? Четыре чёрные тени с красными нимбами стоят перед ним. Создание встаёт в полный рост, расправляет конечности и сшибает щупальцем штатив с камерой. Стена, забрызганная жижей, и лужа на кафельном полу. Всё. «Так, всем успокоиться», — сказал полковник. По нему не было видно, что он сам почти в панике. Серёга выключил записи, и без сил уселся на корточки, глядя в пол пустыми глазами. Кто-нибудь встречал что-то похожее? — спросил он, подумав пару секунд. Все молчали. — Эта херня вылезла у него из груди и превратила их в мертвых святых, — сказал боец, сидевший рядом со мной. — А значит, тени, которые мы видели? — Да, — проговорил полковник. Руки его дрожали. И снова, как тогда в вестибюле что-то громыхнуло прямо над нами, будто упала на пол тяжелая гиря, все встрепенулись. — Оно еще здесь, — сказал полковник. — Что будем делать? — спросил Серега. «Пристрелим её нахер!» Бойцы глядели перепугано то на полковника, то вверх на потолок, откуда доносился грохот. «Ну что?» — продолжал полковник. «Только не говорите, что зассали. Нас шестеро, четыре автомата, два пистолета. Завалим её, как пить дать. Близко не подходить, стрелять издалека». Бойцы молчали, растерянно переглядываясь. «Хорошо», — усмехнулся полковник. «Тогда я иду один». «Не-не, ты что Сергеич!» — заговорил один из бойцов. — Просто, ну, страшно. — У этой черножопой херни только лапки и щупальца, а у нас оружие и патроны. — Мы круче, — сказал полковник. Бойцы проверили магазины в калашах, сняли с предохранителей. — Другое дело, — улыбнулся полковник. — Пошли. Осторожно прошли в коридор, стали подниматься по лестнице. Первым шел парень с автоматом и подствольным гранатометом, аккуратно водя стволом в разные стороны и вглядываясь вдаль. За ним полковник, позади остальные. На втором этаже было, как всегда, темно и грязно. Шорох послышался вновь. Полковник приложил палец к губам и указал в дальний конец коридора. И я помнил это место. Там располагался кабинет Юферса с чуть приоткрытой дверью. Звук шел оттуда. Очень медленно и осторожно стали приближаться к двери. Подойдя вплотную, шедший первым боец с автоматом боязливо оглянулся на нас, дал понять, что сейчас откроет дверь. Одной рукой взял автомат на изготовку, другой схватился за ручку, вздохнул и резко рванул её на себя. Сразу выставил дуло вперёд и прицелился. К нему в открытый дверной проём подбежал второй боец, за ним остальные. А потом опустили стволы, недоумённо глядя перед собой. Мы с полковником бросились в кабинет. «Ну, наконец-то! Врываться ко мне с автоматами было совершенно не обязательно Не понимаю ваше волнения. Вы проходите, присаживайтесь». Как писал Алистер Кроули, в ногах правды нет, правды вообще нет. Или это не он писал? Капитан в своем расстегнутом кителе сидел в кресле Юферса, бальяжно закинув ноги на стол и курил, стряхивая пепел прямо на зеленое сукно.